У меня словно гора с плеч свалилась. Единственное, что не давало мне покоя со времени моего возвращения, как уберечь Рики, живя на эти два года в доме Майлза, от пагубного влияния Белл. Да, кажется, действительно так, почти два года. Ну, если он тебя так и не удочерил, то я уверен, что бабушка имеет полное право забрать тебя. Но вам обеим надо твердо стоять на своем. Тут я вспомнил о порядках в лагере. А вот завтра могут возникнуть осложнения. Вполне возможно, что тебя с ней не отпустят. А как интересно, они могут меня задержать? Да я и спрашивать никого не буду, просто сяду к бабушке в машину и уеду. Все не так-то просто, рики В лагере существуют определенные правила. Отец, я имею в виду Майлза, привез тебя сюда, и воспитатели не имеют права отпустить тебя из лагеря с кем-нибудь, кроме него. Она выпитила нижнюю губу не пойду к нему. Поеду с бабушкой. — Конечно, конечно. И я, пожалуй, научу тебя, как лучше сделать. Я бы на твоем месте не говорил им, что ты уезжаешь из лагеря насовсем. Я бы просто сказал, что еду покататься с бабушкой и никогда бы не вернулся. Она немного опешила. — Точно! — Ну так вот, сумку не бери, а то они могут догадаться. Не бери с собой ничего из одежды, а только то, что на тебе. Положи деньги и все, что хочешь захватить с собой, в карманы. Надеюсь, у тебя здесь немного такого, что жалко оставить. Вроде нет, задумчиво сказала она. Вот только мой новенький купальник. Ну как объяснишь ребенку, что иногда приходится бросать свой багаж. Он все равно не поймет и побежит в горящий дом спасать кукол и плюшевого медвежонка э Рики, пусть бабушка скажет им, что забирает тебя с собой в Эрроу искупаться. И вы, возможно, там в отеле и поужинаете, но к отбою ты вернешься. Тогда ты сможешь захватить с собой купальник и полотенце, но ничего больше. Пойдет бабушка на то, чтобы приврать ради тебя? Наверное. Да, я уверен. Она ведь всегда говорит, что без невинной лжи людям было бы трудно выносить друг друга. Но она добавляет при этом, что враньем тоже надо уметь правильно пользоваться. По-моему, твоя бабушка – женщина здравомыслящая. Так ты сделаешь, как я сказал? Я так в точности все и сделаю, Дэнни. Вот и ладно. Я взял со стола потрёпанный конверт. Рикки, я говорил, что должен уехать. Уехать надолго. На как долго? На 30 лет. Она широко распахнула глаза. Так широко? Что трудно было поверить, что такое возможно. В одиннадцать лет такой срок кажется не долгим, а вечно. Я добавил. Извини. Извини, рики но мне правда надо ехать. Зачем? Я не мог ответить на этот вопрос. Правдивый ответ звучал бы невероятно, а лгать было недопустимо. Рикки, мне очень трудно тебе все сейчас объяснить. Но я должен. И тут ничего не поделаешь. «Я ложусь в долгий сон. Ты ведь знаешь, что это такое?» Она, конечно, знала. Дети гораздо быстрее взрослых привыкают к новым понятиям. Сон в холоде стал излюбленной темой комиксов. «Но, Дэнни, я ведь больше никогда тебя не увижу!» Возразила она с ужасом. «Нет, увидишь. Это долгий срок. Но мы с тобой встретимся опять. И Пита ты тоже увидишь, потому что Пит вместе со мной ложится в долгий сон». Она удрученно взглянула на Пита и нахмурилась еще больше. — но Дэнни, почему бы вам с Питом не поехать в броули, чтобы жить с нами? Так же будет намного лучше. Бабушке Пит понравится, и ты ей понравишься. Она говорит, что мужчина в хозяйстве всегда пригодится. — Но, рики милая Рикки, я... я должен. Не мучь меня, пожалуйста. Я принялся раскрывать конверт. Она взглянула на меня сердито, подбородок ее задрожал. Я знаю, это все из-за неё из-за неё. Что ты имеешь в виду был? Нет, не из-за неё во всяком случае не совсем из-за неё. А она что разве не собирается спать в холодном сне вместе с тобой? Меня даже передерну «Господи, да конечно нет. Да я ее какую вижу за милю обегать буду.